Глава восьмая. Новые заботы Ордынцева. Барма просил Митрополита указать число престолов в храме. От этого зависела величина храма и расположение частей. Храм — не дворец, не жилые палаты. Его план имеет символическое значение, объясняемое церковными обычаями. Для обсуждения важного вопроса о престолах Опять собрались у царя ближайшие зачинатели строительства — митрополит, дьяк Клобуков, зодчии, барма и постник. Митрополит заговорил тихо, раздумчиво. «Храм, несомненно, надо бы наставить многопристольный. Вельми трудное дело избрать имена святых, во имя которых воздвигнутся престолы» и я уже их избрал». Барма сказал, «Дозволь спросить владыку-пресвятый, какие соизволишь поставить престолы?» Макарий разъяснил слушателям, «Избранные наименования церквей напоминают о важных событиях и битвах, случившихся при взятии Казани». 1 октября в праздник Покрова Богородицы Русская рать готовилась к решительному последнему приступу. Метрополит считал, что надо воздать честь Богородице за покровительство русскому воинству, и он назвал центральный храм Покровским. 30 августа, в день памяти Александра Свирского, было разбито войско Япончи. В память этого Макарий нарек один из пределов именем Александра Свирского. Еще один из пределов был назван именем армянского святого Григория в честь тех безвестных армянских пушкарей, которых даже угроза смерти не могла заставить идти против русских братьев. Так название церквей составили краткую летопись Казанского похода. «Великая вам задача, строители!» Заканчивая речь, обратился митрополит к барми-постнику. Поснику. Около главного храма в честь покрова Пресвятая Богородицы расположите семь храмов вышереченных, и воздвигнется чудное собрание храмов, собор, каковое слово к нам от прадедов перешло. Барма что-то прикидывал в уме и соображал. Это видно было по движению его рук. Он успел перешепнуться с постником, который его понял и одобрил. Дозвольте слово молвить, государь и преподобный владыко. Семь храмов окрест главного храма поставить не можно. Зрелище получится не радостное, а беспорядочное. Надо бы ставить округ главного восемь храмов. четыре по четырем сторонам света да другие четыре промежду ними. Тогда возымеем полное совершенство и со всех сторон равный и глаз восхищающий вид». «Так, государь», — подтвердил постник. «Ладно, верю вам, сделаем восемь престолов вокруг Большого». На этом решении остановились. Главным смотрителем будущего строения царь назначил Федора Ордынцева. Этому назначению предшествовал разговор Ивана Васильевича с его любимцем. Когда Ордынцев вошел в палату, царь сидел на лавке в узком темно-синем терлике с золотыми разводами в простой бархатной скуфейке, прикрывавшей стриженные в кружок волосы. Перед ним лежали шахматы из слоновой кости. Иван Васильевич внимательно их пересматривал. — А, Григорьевич! — ласково воскликнул царь. — Как жив! — Твоими благодеяниями, государь! Здрав будь на многие лета! Ордынцев низко до земли поклонился царю. — Вот любуюсь шахматами дивной работы. Персидского государя подарок. Умеешь, Григорьевич, в сей игре? А то бы сыграли. — Не обучен, государь! — развел руками окольничий. «То-то», — самодовольно сказал царь, — «потому люблю искусство шахматного боя, что имеет оно родство с воинским боем». «Знаешь, зачем тебя позвал?» — круто переменил разговор. «Не ведаю, государь. Хочу тебе отдых дать от пушечных дел». Ордынцев покраснел. Он не угодил, государь. «Худо работаю. Работаешь хорошо». — И знаю, выучил способных помощников. Одного из них по твоему выбору и поставим на твое место, а тебе иная забота. Станешь у меня ведать строительством собора. Дело вельми большое. — Неужто другой на это не найдется? — огорченно спросил Федор Григорьевич. — Охотников много. — Да руки в них липкие, — зло ответил царь. А твою честность я знаю. Сам не будешь воровать и другим не дашь. Трудная задача, государь. Знаю, что трудная, но ты старайся. И помни, Григорьевич, я тебя с пушечного снимаю на время. Казань мы великими трудами и кровью повоевали. Думаешь, все? Иван значительно поднял палец. Ныне главное зачнется. Западу ли по душе, что Россия возвышается, Что становится твердой ногой На доселе отторгнутых у нее землях? Говорю тебе, поднимутся на нас и поляки, И ливонские рыцари, и свейх, и немцы, Все дорогие соседушки, И надо бы на их встретить достойно, А посему про пушки забывать не будем. Дозволь, государь, слово молвить, «Строительство — дело великое, и я за него берусь, но ты уж разреши мне и на Пушечный заглядывать, чтобы там дело не разладилось. Вот это твое прошение мне по душе. Вижу, верный ты слуга, и нелицемерно о государственном деле печешься. И быть почему Ордынцеву пришлось взяться за новое дело. Царская грамота приказывала разыскать по ближним посадам и уездам все сараи и печи, где выделывался кирпич и где обжигалась известь. Приказано было записать их на царское имя, починить и заново покрыть. Повелевалось строить новые печи и сараи, заготовлять лес и дрова, ломать известковый и бутовый камень. Всеми этими хозяйственными делами должен был ведать окольничий Петр Григорьевич. Он же отвечал за царскую казну, отпущенную для стройки. Но так как одному человеку невозможно было справиться с таким громадным делом, то в помощь Ордынцеву было выбрано из московских посадских людей десять целовальников. Эти целовальники должны были ведать денежными расходами по разным статьям, записывать расходы в книги и скреплять собственноручной подписью. Для рассылки по мелким поручениям приставили 20 детей боярских. На Ордынцева возлагалась нелегкая задача — смотреть за целовальниками и детьми боярскими, чтобы они не расхищали казенное добро, не брали посулов и приношений. Тому, кто будет расточать, Строительные материалы, посулы, братья, работать нечестно. Царский указ грозил смертной казнью. Читая и перечитывая указ, Ордынцев вздыхал. Трудно! Ах, трудно! Собрав целовальников, присланных из дворцового приказа, Ордынцев сурово внушал им. Колевы, презрев страх Божий и уставы государственные, «Заворуетесь злокозненно! Зато вам, татям, нещадное будет мучительство!» Староста целовальников, большеголовый, большебородый Бажен пущен скромно улыбнулся. «Будь покоен, государь-боярин! Мы завсегда Господа Бога помним!» Но по искоркам, мелькавшим в плутоватых глазах Божена, Ордынцев решил. «Заворуются негодники!» Однако делать было нечего, приходилось распределять обязанности между целовальниками. Одного посылал на каменоломни, другого приводить в порядок кирпичное дело, третьему поручалось наблюдать за валкой леса. Надо было также следить за сплавом запасов по Москве-реке, принимать материалы на месте, строить склады на берегу, возводить бараки для строителей Покровского собора. По городам были разосланы указы, а какие в городах и волостях сидят наместники и волостели, и тем, касающиеся стройки приказа окольничьего-ордынцева, исполнять. Но дальше опять строго напоминалось, аще кто из строителей, либо целовальников, учнет воровать, И тех сужу я, царь и великий государь всея Руси. Суеты хватало Ордынцеву по горло. Всех надо было проверить, за всеми следить. Целовальники, накупленные, доставляли счета от купцов. Однако и на купцов полагаться не приходилось. О них недаром сложилось присловие «Купец, что стрелец, промашки не даст». Ордынцев потерял покой, похудел а впереди еще много трудов, целые годы. Федор Григорьевич с грустью вспоминал пушечный двор, где хотя и много было работы, да вся под рукой, а теперь и на пушечный почти не удавалось заглядывать.